Глава одиннадцатая Странник каким-то образом переместил всех нас в другое место. А учитывая, что большинство точно были против этого, особенно Алсайрос, будучи и сам слабым магом, то силой этот парень обладал просто чудовищной. Огромный зал, дорогая мебель и техника, биокамин, возле которого мы и появились, картины на стенах, может, даже подлинники. Стол из настоящего черного дерева, кожаные кресла, стоящие вокруг него, диван из алькантара у панорамного окна, рядом со шкафом, забитым самыми разными книгами. Владелец этого жилища явно вложил в него не один миллион кредитов. Герцогиня Сканурская по-хозяйски уселась на ближайшее кресло, а вот, кстати, и владелец определился. слегка дрожащей рукой дотянулась до бокала вина на столике и сделала глубокий глоток, даже и не попытавшись восхититься букетом коллекционного, судя по этикетке, стоящей рядом бутылки, алкоголя. «Можно один вопрос?» — произнес я, откровенно проигнорировав жест гостеприимства от матери Киера: «Не знаю, каким боком тут замешана Сканурская, но странник не просто так приперся в Карнил. Он здесь кого-то искал. И раз в том кафе его поиски закончились, а потому-то он нас сюда и переместил...» То? «Да, тут одним вопросом не обойдёшь. Бурчание держащегося за моей спиной Лосайроса с недовольством и опаской косившегося на странника перебило мои же мысли. Хотя магией пользоваться Архимаг не спешил, понимал, что против этого парня, как муравей против человека. Да и я это тоже понимал. Не спорю, согласился я и решил все же озвучить их продолжение своих мыслей вслух. «Ну вот как чую, не просто же так ты там появился». Бесстрашно посмотрел я на могущественного мага, что назвался моим внуком по имени Алекс. Правда, назваться-то назвался, но доказательств нашего родства я еще не видел. Вряд ли ты решил вернуть Элсайроса домой или познакомиться с дочерью герцогини, Киерой. Архимаг для тебя не более чем пешка, а Киера может быть, конечно, и бабушка, но на данный момент не более чем случайный знакомый. Впрочем, даже если и не случайный, все равно не думаю, что ты так прям внезапно воспылал родственными чувствами. Ты пришел сюда в поисках кого-то определенного. Я подошел к столу и налил себе вина в пустой бокал. Хотя тут была и простая вода, и сок, и даже легкие закуски. Кто-то определенно подготовился к этой встрече. Вдохнул аромат выдержанного не одно десятилетие вина, сделал аккуратный глоток и продолжил. «Хорошо тебе известного и способного сыграть роль знаковой и важной фигуры, того, кто знает Норию как свои пять пальцев. А так как из Нории здесь есть лишь я Ил Сайрос. «Так вот, чего тебе от меня нужно, Алекс?» Резко прервал я свои рассуждения и, наконец, перешел к вопросу. «Всего ничего», — улыбнулся тот, даже и не пытаясь оспорить мои догадки и, скорее, даже подтверждая их. «Спасти Норию!» и тем самым спасти твой родной мир, Карнил. «И ты думаешь, я тебе так сразу поверю?» Недоверчиво скривился я. «Поверю человеку, что так нагло вмешивался в мою жизнь!» «Я не вмешивался. Я пытался спасти тебя, изменив прошлое». В глазах парня мелькнула грусть, и он опустил свой взгляд к полу, спрятав его от меня. «А вот тут уже, пожалуйста, поподробнее». Присев на кресло напротив герцогини, но так, чтобы нас разделял стол, хмуро произнес: я. Опять устало вздохнул Алекс. «Это будет долгая история». «А мы никуда и не спешим», — заметил я. «Лучше расскажи ему, Алекс, а это уже сканурское. Дар всегда отличался определенным упорством, и, боюсь, он из места не сдвинется, не выяснив все, что ему надо». «Ладно», — согласился странник. Но насчет времени ты ошибаешься. «У нас», — выделил он это слово, — особой интонацией. «Его катастрофически мало. В любом случае я хочу знать все». «Все не получится», — Не согласно покачал тот головой. «Но если что, спрашивай, уточняй». Полтора часа, поначалу с недоверием, а позже и с откровенным недоумением, я слушал то, что рассказывает этот странный парень. И, если честно, не верил ни единому его слову. Ради собственной выгоды можно сочинить все, что угодно, а добавив чуточку высшей магии, так и с легкостью заставить смертного поверить во все эти бредни. Вот как, например, герцогиню Сканурскую, впервые столкнувшуюся с подобным проявлением магических сил. Ну а существу, равному по силе богам, так вообще не проблема манипулировать сознанием и мыслями собеседника, как ему только вздумается. Киера, судя по ее взгляду, тоже, как и я, сомневалась в правдивости рассказа. А вот Лосайрос... Ты ему что, веришь? Удивленно поинтересовался я у архимага, сидящего подальше от всех, на диване. Да, Дар! кивнул тот. Он не врет. Ну, даже если так, мне плевать, пожав плечами, честно ответил я. Может быть, он и спас меня от смерти, но он же и изменил мою жизнь. Изменил так, что я уверен, будь все иначе, я не застрял бы в нори на год, и не почувствовал бы на себе в полной мере череду предательств и унижений. а главное, не потерял бы своих друзей, не видел бы их смерть своими собственными глазами, не имея возможности вмешаться и спасти их. Осуждающе посмотрел я на парня. «Но я хотел всего лишь исправить прошлое», с обидой в голосе заявил Алекс. «Я в итоге сделал только хуже». «Прости», — искренне произнес тот. «Вот только что мне его искренность». «И ты не поможешь? Ты не пойдешь со мной?» С надеждой в голосе спросил Алекс. «Нет», — покачал я головой. «Я уже устал от всего этого и просто хочу, чтобы меня никто не трогал. А каждый из вас, гребаных магов, королей, богов, так и норовит засунуть меня в очередную бадью с дерьмом. Но хватит, не в этот раз. Ты это все натворил», — Возмущенно указал я пальцем на Алекса. «Тебе и исправлять». «Но я не знаю, как», — растерянно взмахнул тот руками. «А я, значит, знаю». Удивленно хмыкнул я. «В твоем мире, в твоем времени, может быть, но не здесь. Из-за тебя я лишился всех своих способностей, стал простым смертным. Да мне теперь в норе даже споткнуться нельзя, шею сломаю, Поминай, как звали. В общем, ты меня понял, да? Разбирайся сам». И, встав с кресла, я уверенно направился к единственной в этой комнате двери. «Уж как-нибудь разберусь, где здесь выход». Но по пути внезапно остановился, обернулся и уже более спокойно произнес. «Киера, Лосайрос, вы со мной или остаетесь в этом дурдоме?» «Да», — первая отозвалась Киера. Встав с кресла, она, даже не оборачиваясь, направилась ко мне. «Дочка, но...» — попыталась было остановить ее герцогиня Сканурская. «Забудь обо мне». На мгновение все же повернувшись, сердито откликнулась девушка. «Я не хочу тебя больше видеть. Никогда». «Пожалуй, я тоже здесь лишний?» — это уже вставшись с дивана Лосайрос. «Я, конечно, все понимаю», — посмотрел он на Странника. «Но мы с тобой ведь давно в расчете, не так ли?» Тот молчаливым кивком подтвердил слова Архимага. «Вот и отлично», — радостно улыбнулся Сайрос. «Тем более мне здесь больше нравится. Я тут себя хотя бы человеком чувствую. Любым и нужным хоть кому-то не по причине моего безмерного могущества и бездонного же кошелька». Ха! мыкнул он, явно пытаясь разрядить напряженную обстановку. «И пусть остаток своих дней я проведу с теми, кого я хоть отчасти могу считать своими друзьями». Ну, не друзьями, конечно, это прям преувеличил, но вот хорошими знакомыми — это да. Правда, я уже начал сомневаться в своем решении. Последние слова архимага всколыхнули во мне грустные воспоминания о тех, кто остался там, в другом мире, но... Но сказанного не воротишь, и, впрочем, не очень-то и хочется. Не знаю, как Нория, но Карнил с его нынешним развитием науки и техники, как мирной, так и военной, вполне может сам противостоять практически любому врагу, пусть даже он придет из космоса. И уже втроём мы направились к выходу. «Ты должен его остановить», — раздался за нашими спинами голос Сканурской, когда мы покинули комнату, оказавшись в смежной с ней гостиной, еще более вычурной и броской, но зато полностью соответствующей положению своего владельца. «Ты же сам говорил!» «Я отлично знаю, что я говорил!» Послышался возмущенный ответ странника. «И не надо мне об этом напоминать!» «Тогда чего ты сидишь, сложа руки?» «Я думаю». «Дар?» Окликнул меня Лосайрос, заметив, что я слегка отстал, прислушиваясь к диалогу через всё еще открытую дверь комнаты. «Иду, иду!» Быстро нагнал, а затем и обогнал я мага. И только коснулся ручки очередной двери, как время словно замерло, Застыла пролетающая мимо моль, и я даже смог разглядеть витающие в воздухе частички пыли. «Какого хрена?» Мысль легко обогнала слова, что я все равно бы не смог произнести. За спиной послышались неторопливые парные шаги. легкие женские, почему-то даже неуверенные, и тяжелые мужские. «Что ты с ними сделал?» — Удивленный голос герцогини. «Заморозил», — спокойно ответил тот. «Ну, почти». Они все равно все слышат и видят, но не могут пошевелиться. И зачем? А у меня нет выбора. Он же не согласился, а делать что-то нужно. Без него я не справлюсь. И после этого, ты думаешь, он поможет?» С сомнением в голосе извительно поинтересовалась женщина. «Куда он денется, когда опасность будет угрожать в том числе его любимой женщине?» «Ты хочешь забрать с собой еще и Киеру?» ошарашенно воскликнула Сканурская. «И её, Илсайроса. Дару нужен стимул. А ваша дочь, как никто другой, подходит для этой роли. Ради ее спасения дар перевернет с ног на голову хоть само мироздание. Как, впрочем, Илсайрос ради Мэй, не так ли?» Обойдя мага, странник заглянул тому в глаза и увидел лишь злобу и ярость. «Не надо. Ты же все равно мне ничего не сделаешь», — успокаивающе произнес парень. «Нет», — возмутилась герцогиня. «Я не дам тебе рисковать жизнью своей дочери!» «А я и не спрашиваю у вас разрешения!» Мимолетное дыхание холода, тьма и сменивший ее яркий слепящий свет, льющийся откуда-то сверху. Вновь незнакомое мне место и множество различного странного оборудования, что я успел заметить, прежде чем незримая сила перевернула меня на спину, и таким вот образом я, как та недавняя моль, завис в воздухе. «И где это мы?» Мог лишь мыслить я, все еще не имея никакой возможности пошевелиться. «Снова вы?» — произнес кто-то издалека, иронично и как-то устало, но, ничуть не удивившись появлению где-то здесь непонятно где странника. «Да», — ответил тот. «Герцогиня Нурская в курсе, можете не переживать. Она разрешила мне воспользоваться порталом в любое удобное мне время». «Простите, но мне все равно требуется ее личное разрешение, либо допуск от начальника лаборатории арана -Варё. Получите его как-нибудь в следующий раз». Лениво произнес странник, и голос мужчины резко оборвался. «Значит, зеркало и есть тот самый портал?» Догадался я, о какой лаборатории идет речь, и злобно прошипел. «Родственнички мы, да? Вижу я, какие мы родственнички». меня плавно потянуло головой вперед а вскоре краем глаза я так и сумел увидеть зеркальную гладь портала что пошла волнами почувствовав наше приближение сначала ты дедушка послышался тяжелый и слегка грустный вздох алекса внучок грёбаный ты мне за это еще ответишь это были последние мои мысли прежде чем я коснулся головой зеркальной глади что тонким жгутиком ожившей ртути коснулась моей кожи и резким движением втянуло в себя И после короткого мига ощущения самой настоящей невесомости среди бесконечной пустоты без единого источника света и звука над головой возникло до боли знакомое ночное небо Нории, слегка искаженное прозрачной пеленой магического купола. Яркая огромная луна и причудливое скопление звезд, что никогда не увидеть скарняла. Медленно, слишком медленно снижалась парящая в небе птица, выследившая свою добычу, и уже которую секунду никак не могла упасть отломившаяся от дерева ветка. «Опять какие-то игры со временем», — подумал я. Странник не уточнял о нюансах перехода в Норю, поэтому-то меня и удивило, что время за куполом шло иначе. Но что-то я сомневался, что подобное было ему по силам. «Наконец-то ты вернулся!» Раздался хриплый и очень усталый голос, столь же знакомый, как и ночное небо этого мира. «Сколько дней прошло, странник!» «Аури!» Ярость, злость и жажда мщения сверхновой вспыхнули в моем разуме, но спустя десяток секунд с некоторым усилием все же были загнаны обратно в дальние уголки памяти. «Не сейчас, Дарр!» «Только не сейчас дар. только не сейчас Но дайте мне лишь шанс, и тогда я покажу вам обоим, что мое мнение дорого стоит». Его нужно не только спрашивать, но и ценить. Зато теперь понятно, кто это тут со временем заигрывает. «Почти двое суток», — отозвался тот. «Два дня», — вздохнула ауре «Как мало и как долго. Ты вовремя, ибо я переоценил свои силы». «Что-то случилось?» — насторожился парень. «Да», — отозвался бог. «Еще день и... И я больше не смог бы удерживать портал открытым, а вместе с тем контролировать время и удерживать защиту. Сам понимаешь, чем это тебе грозило. А вот я не понимаю. Нерадостная новость. В любом случае, ты справился, и дар теперь здесь. Вот только кто эти двое? Киера, любовь всей его жизни, и та, чья кровь течет в моих жилах. А это Лсайрос. Тут странник обошелся без излишних уточнений. «А, тот маг, ты отправил в Карнил?» Несмотря на это, Аури знал об Архимаге. «Ариана рассказала?» «Ага». Эх, недовольно вздохнул странник и промычал что-то неразборчивое, но явно ругательное. Вечные эти оракулы не в свои дела лезут. Вот в каждой же бочке затычка». «Она нам помогла», — не согласился Аури. «Да понятно», — отмахнулся парень. «Ладно уж, бездна с ней». «Переместить домой нас сможешь?» «Думаю, да. Сейчас только закрою портал». Послышался негромкий хлопок, словно где-то рядом лопнула струна. А мгновением позже я полностью осознал, что путь домой нам отрезан. «Грёбанные боги!» «Будь наготове, я снимаю защиту», — предупредил странника Аури. «Уже?» — откликнулся парень. «И смертных тоже прикрой, на всякий случай. Думаешь, нас могли засечь?» «Кто засечь? О чем они?» Не понял я и хотел бы спросить вслух, но странник так и не снял с меня заклинания. Все может быть. В отличие от Арианы, я не оракул и даже не заштатный деревенский предсказатель. В любом случае, если они что-то и поняли, то времени действовать у них практически нет. Это внутри купола прошло два дня, а там... там час от силы. А Ариана точно ничего такого не говорила?» «Нет». Но ты ведь и сам в курсе, оракулы никогда не говорят всего, что знают. «Угу, в этом-то и проблема», — раздраженно буркнул странник. Магический купол начал сворачиваться, повинуясь мысленному приказу божества, а время за ним вновь пошло своим ходом. Молнией пронесся по небу хищный силуэт птицы, и наконец-то упала на землю отломанная ветка. А затем меня неожиданно обдало жаром от пролетевшего мимо огненного шара, что еще чуть-чуть испалил бы все волосы на моей голове. Раздался взрыв, грохот, чьи-то предсмертные крики. «Вот какого демона? Почему ты их не заметил?» Недовольно воскликнул странник, обращаясь к Ауре и одновременно запуская куда-то в сторону леса очередное убойное заклинание, в этот раз из магии холода. «Зачем я активную защиту ставил? Зачем старался?» я не знаю процедила Аурия, совершенно недовольный подобным тоном это твое заклинание ты и разбирайся бог еще называется продолжал распыляться парень даже время нормально замедлить не мог и куда ты теперь то лезешь то строй портал я сам разберусь смертных только не угробь язвительно бросил тот ну спустя минуту окликнул божество странник что в этот раз «Снова силы не рассчитал?» «Рассчитал», — растерянно ответил Ауря. «Но мне кто-то упорно мешает, сбивая конечные координаты. Только это невозможно. Я покровитель времени и пространства. Я отец всех богов. Я великий!» «Слишком много я», — иронично заметил странник. «Забудь про портал. Их становится все больше и больше. Я не справляюсь». «Но кто на это способен?» Присоединившись к парню, поинтересовался Бог. Тот, кто считает себя хозяином этого материка, так канальхамур. Альхамур. Знакомое имя, мысленно отметил я, вспоминая все, что знал о самом богатом человеке Карнила и его таинственном исчезновении. Вот только его тут и не хватало. Когда в бой вступил Ауре, часа весов с легкостью склонилась в другую сторону. Все же бог, пусть и изрядно ослабевший, это все равно бог. Никакие смертные, будь они хоть трижды архимагами, с ним не справятся. И если одного бога, ну или кого-то равного ему, как в случае странника, еще можно как-то трупами завалить, то вот двоих уже проблема. Трупов может и не хватить. «Сейчас же прекратите!» Будто гром среди ясного неба прогремел в ночи суровый и грозный голос, подавляющий, ломающий волю, сознание, разум. А затем из воздуха соткалось гигантское человекоподобное лицо. Бесформенная, безличенная маска с бездонными колодцами тьмы в глазницах. И не знаю, как отреагировали на это странник и Аури, но вот их противники точно впечатлились. Ну еще бы, если я правильно понимаю, то на вечеринку пожаловал сам хозяин материка, Такан Аль-Хамур. пока еще не лично, но уже обозначив свое присутствие, а главное заинтересованность. «Гаур-Араваан, ты подвел меня и будешь наказан!» Маска повернулась чуть в сторону, и бездонные колодцы тьмы исторгли из себя рой мелких, но многочисленных насекомых, что тут же направились исполнять приказ господина. Раздался дикий, полный страха и боли вопль. Но вскоре все было кончено, и рой насекомых втянулся обратно в глазницы бесформенной маски. «Покровитель времени и пространства, Аури и странник между мирами, Алекс». Взгляд Маски коснулся сначала Бога, затем странника, без долгих размышлений абсолютно безошибочно называя их имена и своеобразные в его понимании титулы. Вот только знает ли он, что Алекс вообще из будущего? «Прошу прощения за поведение моих подданных. Произошло небольшое недоразумение». гаур ар неверно истолковал мой приказ, позволив себе непоправимое. Но его наказание послужит примером остальным в том, что мои приказы следует исполнять буквально и без лишнего домысла. И я от всего сердца тешу себя надеждой, что вскоре вы забудете об этом недоразумении и при личной встрече со мной выпьете чашечку куар за мир и союз между нами и нашими народами. «Сказать, что я обалдел, значит не сказать вообще ничего. Если честно, я был в шоке. Столько эмоций за раз я испытывал демоны, знает сколько времени назад и сейчас даже слегка растерялся. Такой добротой и миролюбием сочился голос этого богатейшего в моем мире человека, почему приказу отправились на тот свет сотни, а может и все тысячи людей, что аж тож настановилось? «А может, мы просто покинем э -э -э ваш материк? У нас как бы и так дел по горло!» Не особо церемоний с уж точно непростым смертным произнес странник. «Увы, но судьба этого мира важнее любых ваших дел», — не согласился тот с предложением парня. Ну мы о ней как раз и печемся!» «Прекрасно! Тогда я прошу вас...» Эти слова голос выделил особый, не терпящей возражений интонаций. задержаться у меня в гостях хотя бы на сутки. Мне есть, что вам рассказать о тех, кого вы называете у Луны. Вот. И нахрена же тогда вы меня сюда притащили?» Мысленно возмутился я. «Если и без меня тут спасателей хватает». «И, уважаемый Алекс, прошу вас снять заклинание со своих пленников». Продолжил владелец маски, каким-то образом точно определив принадлежность наложенной на нас магии. «На этой земле право пленить и карать кого-либо есть лишь у меня». Небольшая задержка, и я наконец-то почувствовал свободу. Правда, прежде пренеприятно ударился спиной о землю. Алекс снял все заклинания разом, в том числе и левитацию. Но это решение явно далось страннику непросто. Имея он возможность проигнорировать миролюбивое предложение хозяина материка, то быть мне и моим друзьям в таком состоянии до тех пор, пока я не дал бы согласия сделать все, что тот от меня попросит. А проблема в том, что это согласие он вряд ли бы получил. По крайней мере, в ближайшие пару-тройку тысяч лет уж точно. Аналогичное падение пришлось и на душу Лосайроса и Киера. И если девушка лишь сцепила зубы, процедив что-то непонятное, но явно зло, то вот Архимаг сдерживаться не стал. Обложил он странника от души, так что, будь я лет на десять моложе, покраснел бы с головы до ног. «Вы знакомы с уважаемым Алексом?» — удивилась Маска, вычленив из длинного монолога самое важное. «О, не просто знаком!» — бесстрашно подняв голову к небу, отозвался маг. Я на него, можно сказать, работал. Эдак тысячу лет, если не больше. Простите мне мое неуважение. Понятно, что простой человек тысячу лет не проживет, и владельца маски личность Лосайроса не могла не заинтересовать. А кто вы? И кто эти двое смертных? Это уже про нас с Киерой. Странно, конечно, что он сам об этом не догадался. Вряд ли бы странник притащил в норью обычных людей. Алекс недовольно вздохнул, скривился, но все же ответил вместо архимага. «Лсайрес Линбе, человек, архимаг, урожденный рода Саарт», указала его рука на мага, затем на девушку. «Киера Картман, человек из Карнила. И только потом на меня, уже без лишних уточнений. «Дар Романов, известный в этом мире как Крэйбен. Крейбен». «Крейбен?» Бездонные колодцы удивленной маски уставились на меня. «Так значит, вы, оказывается, живой?» «Мало того, в добром здравии и в своем уме», — гневно процедил я, глядя на Алекса. «И, к слову, категорически против своего здесь появления, как, впрочем, илсайрес с Киерой». «Тогда позвольте узнать, зачем вы ему?» Такан быстро справился с эмоциями, вновь вернувшись к расспросам. «Это не важно». «Хотел было вмешаться странник, но я перебил его, успев ответить первым и явно не то, что ожидал парень».